мы должны вытащить невредимым из этой горы святого, всесильного и очень хитрого колдуна Газука. Говорят, он может обращаться в медведя, в змею, в крысу или в червяка. Но не бойтесь. С нами приказ Субудай-богатура, а он сильнее всех небожителей, потому что его охраняет великий бог войны Сульде. «Верно», — сказал Субудай. «Мы боимся», — прошептали сотники. «Драться в битве нам не страшно, а ловить колдуна, который обращается в змею и червяка, нам не приходилось. Сегодня попробуйте, и если вам это удастся, вас ждет большая награда от Батухана». «Да-да, будет награда», — сказал Субудай. «Поступайте так», — сказал Арабша, — «как на охоте за чернобурой лисицей или за хитрым барсуком. Они тоже живут в холмах, где много запасных ходов, чтобы убежать» если собаки пролезут в нору. Поняли. Вы окружите гору кольцом нукеров, сыщите запасные выходы. Если старик-колдун еще в пещере, вы его выловите. Если он убежал, то он недалеко, и вы его поймаете. Поняли. Смотрите тщательно, нет ли где заготовленных лошадей или верблюдов. Каждую пещеру, каждую нору которую может пролезть человек, надо проверить и поставить возле нее дозорного. Поняли. Возьмите с собой собак, они особенно помогут. А я пойду к главному входу, в большую пещеру, и буду следить за колдунами, помощниками газука. Триста всадников отправились на разведку. Всем обещана была награда. Все мечтали о золоте, спрятанном колдунами в Ураковой горе. Садники растянулись кольцом вокруг горы, прощупывая каждый куст, каждую нору. Арабша ждал у входа в главную пещеру. Вход был загорожен камнями и большой каменной плитой. В узком отверстии показалась голова в меховом остроконечном колпаке с седой бородой и красными слезящимися глазами. Беззубый рот шамкал что-то непонятное. «Это главный колдун?» — спросил Арабша. — Нет, это его прапраправнук. А сам Газук сидит в глубине пещеры и не может двинуться потому, что от его ног вросли в землю длинные толстые корни. Помощники колдуна клялись, что войти в пещеру нельзя, что другого ухода туда нет, а из этого маленького отверстия Газук вылетает по ночам, обращаясь в летучую мышь. По требованию Арабши к горе Пригнали пленных с кирками и лопатами. Они стали копать землю около входа. Арабша стоял у отдушины, отдавая приказания. Вдруг в щели показалась сова. Она сидела с широко раскрытыми круглыми глазами и шипела. «Улетай!» — сказал Арабша, подхватил сову и подбросил ее на воздух. Громко хлопая крыльями, сова полетела низко над землей, поднялась и уселась в густых ветвях серебристого тополя. Один из колдунов сказал Арабше. «Вот видишь, газук рассердился, обратился в сову и может принести теперь много беды. Сегодня ночью на реке будет небывалая буря». «Тем лучше», — ответил Арабша. «Тогда наше войско увидит, что все вы, уракские колдуны, желаете сделать нам зло». За это вас сожгут живыми на костре. Нет, нет, не делайте этого, испугались колдуны. Мы молимся о вашем здоровье и удаче. Мы все сделаем для вас. Пленные продолжали расшатывать плиту. Она стала поддаваться, и, наконец, открылся вход. Арабша с двумя монголами вошел в пещеру. Остальные нукеры остались при входе. Колдуны кричали и бесновались от того, что нукеры их связали. Затем стали плакать на